Глава 5. Сестра и мудрецы. Наверное, всё-таки не стоило так грубо, правда? Спросили меня сзади. Обернувшись, я увидел, как с каменной гряды спускается девушка Вимрана в имрана в бледно-розовой одежде, та самая, которая сумела успокоить агера и усти его отдыхать. Как я уже отметил ранее, у неё со мной было много общего: почти одинаковый цвет чуфы, такой же рост, даже глаза были синие, хотя я без вертикального зрачка. Мне не нравится подобное отношение, холодно ответил я. Я не нуждаюсь во всеобщем преклонении и почитании, но и не желаю, чтобы меня отчитывали как маленького. Но ты ведь действительно мог им навредить. Девушку, казалось, совершенно не смутил мой недружелюбный тон. Я, конечно, наблюдала за вами и видела, что это было безопасно. Но что если бы ты в пылу игры потерял контроль и ускорился? Мы, как ты наверняка заметил, по сравнению с нашими сородичами, достаточно хрупки и уязвимы. Что если бы твой вотербол сломал кому-то из детей шею? Я так удивился этому новому слову, что всё остальное сказанное девушкой вылетело у меня из головы. Разумеется, Вимранна использовал экономичные выражения своего языка, считая его вполне естественным. У меня же, который в своём мире учил и русский, и английский языки, этот синоним стал ассоциироваться именно с английским аналогом. Так что будешь с ними помягче, ладно? участливо спросила девушка, посчитав моё молчание за согласие. В такой жизни, которую мы вынуждены вести, дети это самое ценное, что у нас есть. Естественно, что мы за них очень сильно беспокоимся. Уж прости нас за это. Ладно, убедили. Я не держу зла, согласно кивнул я, признавая её правоту. Да и не до того мне было, ведь передо мной был тот, кто явно очень хорошо знал Агера, и грех было не воспользоваться случаем и не узнать о нём побольше из стороннего источника. Скажите, пожалуйста, а вы давно знаете Агера? осторожно спросил я, убедившись, что девушка по имени Орла выходить не собирается и явно не прочь поговорить о чём-то ещё. Всё в своей жизни улыбнулась она. И знаю его очень хорошо. У него тяжёлый характер, конечно, но думаю, ты и сам догадываешься, что это не от хорошей жизни. Но ты его не бойся. И что он руки вчера распустил, тоже близко к сердцу не принимай. Он, конечно, радеет за нас и наше будущее, но ему пришлось пройти через слишком много. Возможно, вынести даже больше, чем многим его сородичам 4 поколения назад. То есть вы были знакомы ещё с самого детства? уточнил я. Конечно, улыбнулась Вимрана, после чего доверительно шепнула мне: Думаешь, кому Агер прибегал плакаться, когда его дразнили другие дети за цвет кожи? Но я всегда утешала его и познала, что его ждёт великое будущее. Настанет день, и уже другие будут склонять перед ним голову, веря в его руки своей жизни и своё будущее. И как видишь, его сестрица оказалась права. «Се сестра? удивлённо выдохнул я. Но мне казалось, что вы встречаетесь. Мы встречаемся, Орлар смеялась. В лупасти какие «Нет, мы брат и сестра, маленький Пуири. Хотя...» — с печальной задумчивостью добавила она. «Я была бы не против, чтобы он и начал встречаться с кем-нибудь. Потому что Агер всегда думает только о других. Собственное благополучие его беспокоит в последнюю очередь». Я благоразумно решил не додумывать мысли о том, что происходило в Кастильве в тот момент, когда Агер мечтал о ком-то во сне и слишком бурно отреагировал на мои прикосновения. «Так можно и вовсе не весь до чего додуматься». Тем более с учётом того, какую жизнь он вёл и какую ответственность нёс за своих сородичей. Минутная слабость в собственных снах — не самый страшный грех. «О чём говорите?» — спросил у нас сзади голос, в котором я без труда узнал Агера. «Конечно, о тебе, братишка», — бесстрашно ответила Орла. «О том, что хоть на внешний вид ты часто грозен и сердит, внутри ты мягок, добродушен, лишь только нужно быть послушным». Я заинтересованно посмотрел на девушку. Первый раз в этом мире я видел, чтобы кто-то говорил стихами, хотя, признаться, и в Авиале мне было как-то не до поэзии». Агер сердито выдохнул в ответ на такую характеристику, которая явно не вязалась с образом, который он тщательно себе выстраивал. Но рядом не было никого, кто мог бы заметить его якобы пошатнувшийся авторитет. Так что Альбинос только улыбнулся и сказал, «Расходитесь отдыхать. Скоро прибудут Маори и Адреста. Там мы будем решать, что делать дальше». И вы оба можете понадобиться на этом собрании. Сутки спустя, как и обещал Агер, подтянулись ещё два каравана. Места для палаток в расщелине, с двух сторон закрытой скалами, начинало не хватать, и многим пришлось потесниться. К счастью, главный контраргумент в виде близости отходного места был заранее нивелирован нашими с Агером усилиями, так что скандалов и открытого недовольства почти не было. Впрочем, Я практически не замечал, чтобы кочевники вообще спорили друг с другом по какому бы то ни было поводу. С другой стороны, а должны ли быть споры? В условиях такой жизни, такого дефицита ресурсов, все давно должны были уяснить и на своей шкуре испытать, как будет лучше и как конкретно поступать в той или иной ситуации. Тем более, что главный приоритет, безусловно, отдавался детям. Не упустил я возможности посмотреть и на других мудрецов Бимрана, которые прибыли со своими караванами. Первый, которого звали Маури, был очень низкого роста, зелёной попурчатой кожи и очень мелкими чёрными глазами-бусинками. Каждому из членов своего каравана он уступал в росте минимум в два раза. Штопал по земле он очень неуверенно и неуклюже, при этом достаточно забавно отвергая попытки своих провожатых помочь ему. Те с состоячическим выражением на лице терпели его недовольство, но продолжали идти рядом, словно понимали, что рано или поздно его запал или силы Кончится. И его всё равно придётся нести. Когда муторец подошёл ближе, я понял, почему он так тяжело передвигается. Его ступни имели очень длинные тонкие пальцы, между которыми находилась кожная перепонка. С такими ногами очень хорошо плавать, но вот ходить по земле удовольствие явно ниже среднего. Дополнительно, это подчёркивало порванная в двух местах перепонка на левой ноге, ступать на которую ему явно было больно. Тем не менее, ни единого звука он себе не позволил, пока не подошёл ко мне, но, в отличие от Даяо, ничего говорить не стал. Цепко оглядев меня с головы до ног, он презрительно хмыкнул и разрешил, наконец, провожатам взять себя на руки и унести в палатку. Пару часов спустя прибыл и второй караван. Я от безделья, шатающейся между палатками и от нечего делать аккуратно подслушивающие чужие разговоры, первым заметил их приближение. И кочевники этого каравана выглядели самыми усталыми и измученными. Их версты еле-еле тащились по раскалённым камням и песку, хотя животные учуяв близкую воду, явно прибавили шаг. С другой стороны, версты были значительно нагружены какими-то мешками и узлами. Когда караван дошёл до расщелины, и агер Сарсии вышли его встречать, то разговаривать с ними начал вимрана, они высокого роста, но очень-очень крепко сбитый. Однако, когда я аккуратно подошёл ближе, чтобы послушать, то с удивлением увидел, что у этого вимрана была кожа чёрного цвета дей да ещё и покрытая колючками. Наверное, этим и объяснялся такой внешний вид. Он должен был носить либо мешковатую, либо ватную, либо другую мягкую одежду, которой были бы не опасны такие колючки. Вероятно, это и был адреста четвёртый мудрец Вимрана и вождь кочевников. Впрочем, ничего путного я услышать не успел. Наскоро о чём-то переговорив, Агер быстро ушёл, но ещё быстрее вернулся с парой десятков мужчин которые стали помогать новоприбывшим разгружать верствов. Задание, как ни странно, нашлось и для меня. Ловко выцепив меня среди палаток, Агера дошёл в сторону и сказал: "Чужойка, по колдовать немного надо. Поможешь?" "Не вопрос, иди", согласился я. Поколдовать надо было ещё над одной расщелиной, не такой большой, как та, в которой купались дети, но достаточно объёмной, чтобы в ней могли разместиться с десяток взрослых. Чары это творение воды стал отнимать у меня настолько ничтожно мало энергии, что казалось, я мог бы работать фонтаном полноценный восьмичасовой рабочий день, но благоразумно об этом помалкивал. Сейчас в Имрана были рады тому, что получают. Не стоило лезть из кожи вон неизвестно ради чего, тем более, что как известно, то везёт, того и погоняют. Когда я закончил чары, то увидел, как к воде уже идут мудрецы Вимрана. Впереди шёл Арсений, сзади Адреста и Даяо поддерживали Маури. Поняв, что мудрецы намереваются обменяться новостями в приятной обстановке, я собрался было уйти, но меня остановили. Не спеши, Демэн, сказал Арсений. Мы и с тобой хотим поговорить в том числе. Но я даже растерялся. Это будет уместно? Вы, наверное, хотите новостями обменяться и просто отдохнуть. Поговорить можно и потом. Половина новостей связана с тобой, со смешком сказал Дао. А мы не хотим обсуждать тебя за твоей спиной. «Мы не егерос, и пытаться тобой манипулировать не станем. Ты будешь знать всё то же, что и мы, и, исходя из этого, решать, как тебе поступать. Всё честно». Пожав плечами, я вернулся и сел на горячую землю, отвернувшись, однако, чтобы позволить остальным залезть в воду. В следующую минуту Вимрана по одному залезали в воду, не в силах сдержать вздохов восхищения и облегчения, когда их кожи касалась вода. Затем, в добровольно-принудительном порядке, в пруд был загнан и агер. И вот пять вимрана лежат в пруду, оставив на поверхности только головы, и, зажмурив глаза, блаженно наслаждаются своим положением. Даже недовольный Маори почти не фыркал и не ворчал. «Итак, что мы имеем?» — любезно начал Арсений. «Дэмиан, не будешь ли ты так добр вести остальных в курс дела? Может, еще чего любопытного вспомнишь?» Пожав плечами... Я принялся рассказывать о своих приключениях с того момента, как сюда попал. В отличие от Джула и Егерса, Имрана моя жизнь до попадания в мир Руарх, кажется, не интересовала. И это был тревожный звоночек, который я, как мне хочется надеяться, научился хоть как-то распознавать. С одной стороны, им могло не быть до этого дела, потому что слишком интересовали силы воды, которые в таком виде в Руархе появились впервые за сотни лет. Но это могло значить и то, что я интересен им исключительно как носитель этой силы. Иными словами, стоило помнить, если на одной чаше весов окажется моя жизнь, а на другой их благополучие, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что для расы Вимрана перевесит. Однако во время своего разговора я даже не успел перейти к части, когда меня посреди пустыни обнаружили Азелик и Борхе, потому как Даяо, повернув ко мне березы и невидящие глаза, тут же спросил. «Чары гипноза? Иллюзии? Ты владел этими техниками?» Но когда оказался в нашем мире, они тебе оказались недоступны, не так ли? Но по мере того, как шло время, твои силы к тебе возвращались, правильно я понимаю? Да, всё верно, согласно кивнул я. Расскажи о своей магии, пожалуйста. Что ты умел, умеешь сейчас? Что вообще в вашем мире могла магия воды? Я покорно пересказал основную информацию о своей школе магии, про ветви созидания, разрушения и власти и о том, что я, по факту, в своём мире представлял собой эдакое магическое чудо, сумевшее вместить в свой ум столько магических знаний разной степени сложности, сколько не мог никто из ныне живущих. «Лечение?» — Альбинос, чувствуешь себя в пруду, не в своей тарелке, с укором посмотрел на меня. «Ты умеешь исцелять?» — и молчал об этом? «Это мне неизвестно, ибо я не пробовал этого здесь», — неузмутиво парировал я. Да и с учетом того, что все силы я отдавал на то, чтобы обеспечить город водой, у меня было не так уж много желания и возможностей пробовать. «Не имеет значения, что он там умеет и о чем решил умолчать», прогнусал Маури, впервые при мне открыв рот. «Это его силы и ему решать, как ими пользоваться. У нас впервые в жизни есть столько воды. Будем же благодарны хотя бы за это». С этими словами он вытащил из воды левую ногу и уставился на нее. И невероятно. Порванная перепонка на лапе начала затягиваться. «И всё же прошу разъяснить один момент», — мягко сказал Даяо, снова безошибочно устаившись на меня. «Я, в силу собственного моего недуга, научился видеть глубже, видеть струны и скрепы духовного мира. У всех чародеев, что я встречал до этого, аура силы была единой и разливалась по всему телу. С тобой же иная ситуация». Мне видно, что большая часть твоих силовых линий сконцентрирована в левой руке. Этому есть объяснение, которое ты мог бы дать? Я снова замолчал. Мне не хотелось говорить об этом, ибо я по-прежнему, как мне хотелось надеяться, оставался в здравом смысле и критически подходил к тому, о чём рассказывать будет безопасно, а о чём нет. Малучир теперь заговорил чёрный корючий вимрана по имени Адреста. Кто ж Тогда мы, с твоего позволения, попробуем угадать, не связано ли такое положение вещей в твоей ауре с тем, что в твою левую руку каким-то образом был вживлён некий артефакт. «Да, это так», — кинул я, поняв, что меня раскусили, и молчать дальше бесполезно. В этом случае я выдам себя вне зависимости от того, скажу ли правду или буду продолжать лгать. В моей левой руке действительно оказался определённый артефакт. К сожалению, он принадлежит к эпохе очень давнего прошлого, И поэтому всех его свойств я не знаю. Знаю лишь, что он не давал способности к магии воды, как таковые, он их пусть и существенно, но приумножал. Так что его сила напрямую связана с теми зачатками способностей, которые были во мне изначально. Мне совершенно точно известно, что этот же артефакт предыдущему хозяину давал способности к магии огня, так что и я мог получить способности к любой из четырёх стихий. А ты не мог бы как-то передать этот артефакт? Осторожно спросил Арсений. Просто, если этот браслет работает действительно так, то достаточно было бы передать его одному из нас, и мы могли бы дальше нести ту ношу, которую сейчас несёшь ты. Боюсь, это невозможно, я покачал головой. Как бы странно это ни звучало, но я получил этот артефакт и заслуженно, и по ошибке одновременно. Он должен был меня убить, но в итоге всё закончилось так. Теперь он часть меня. Но мудрецы с агером продолжали смотреть на меня. Почувствовав, как меня начинает душит злость, я решил поставить вопрос ребром. Я не знаю, что будет, если вы решите оторвать мне руку. Возможно, обрубок будет работать как фонтан и давать воду, а возможно, артефакт, утратив связь с моим духовным ядром, просто перестанет действовать, и вы получите меня полностью потерявшую способность к магии. Ну так что, хотите рискнуть? "Дамен", тихо и устало сказал Агер, посмотрев на меня. Я взглянул в глаза альбиноса, который явно наслаждался тем, что ему удалось оказаться в родной стихии, хотя он и явно старался это скрыть. Даром, что до этого он позволил себе искупаться один единственный раз, и то после того, как сестрица тонко намекнула ему, что во всём лагере он остался единственным, от кого смердит. До тех пор, пока я рядом, никто не осмелится и пальцем тебя тронуть. Мне, в зависимости от того, кому и какие выгоды это сулит, Мы слишком хорошо освоили урок того, что кровопролитие ни к чему хорошему не приводит. Хоть и оказались по другую сторону конфликта. Ты мне веришь? Нет, я покачал головой. Если для того, чтобы вернуть своему народу благополучие, тебе понадобится свернуть мне шею, ты это сделаешь. И не надо, пожалуйста, врать, что это не так. Если для того, чтобы сохранить жизнь многим, тебе придется пожертвовать одним, ты это сделаешь. Все так делают. Это нормально, ибо это есть способ выживания. Маури после моих слов, всё ещё соизверцавший свою ногу, на которой затягивалась перепонка, потерял равновесие и ушёл на глубину. Спустя 2 секунды он вынырнул и принялся откашливаться, явно наглотавшись воды и не согласовав это дело со своим дыхательными путями. Что с учётом его происхождения выглядело и смешно, и печально одновременно. Да я его покачал головой, Адрес-то недоверчиво хмыкнул, но ничего не сказал. Арсений же отвернулся, явно избегая смотреть мне в глаза. Если ситуация сложится так, агер единственный из всех, кто по тем или иным причинам не отвёл взгляда. Я позволю сделать этот выбор тебе. Ибо это твоя жизнь, и никто не может решать за тебя. Но если для меня будет хоть малейшая возможность принять эти последствия на себя, клянусь, я сделаю это. С минуту мы с Агером смотрели друг на друга, после чего я стал, сказав: Мне нужно побыть одному и обдумать услышанное. А вам, господа, уверен, и без меня есть о чём поговорить.